Глава двадцать пятая. Я бросаю письмо на пол и хватаюсь за живот из-за пронзительной боли. Она этого не делала? Я не хочу верить в прочитанное. Я хочу верить, что Верити бессердечна и заслуживает содеянного нами, но уже не уверена. О, Боже, а вдруг это правда? Эта женщина потеряла дочерей, потом её пытался убить и муж, а потом мы убили её. Я смотрю на письмо, как на оружие, стоящая в силу, способная уничтожить жизнь, которую я недавно построила с Джереми. В голове роется столько мысли, что я прижимаю ладони к вискам. Так Джереми уже знал про рукопись? Он действительно читал ее раньше? Он обманул меня? Нет, он вовсе не отрицал, что знал про ее существование, и, насколько я помню, спросил, где ты это нашла? Нужно слишком многое переосмыслить. Я не могу сразу осознать все сказанное ею и все произошедшее. Смотрю на письмо так долго, что забываю, где я, и что Джереми внизу скрю и может в любую минуту за мной прийти. Наклоняюсь вперед и беру страницы с письмом. Сую нож и фотографию обратно под пол и закрываю дырку доской. Отношу письмо в ванную и запираю за собой дверь. Сажусь перед туалетом и начинаю рвать каждую страницу на маленькие кусочки. Смываю часть бумаги в унитаз и съедаю все кусочки с именем Джеррими, что мне попадаются. Я должна убедиться, что никто никогда не прочтёт ни слова. Джеррими никогда себя не простит. Никогда. Если он узнает, что рукопись ложь и выретя ничего не сделала Харпер, он не переживёт подобной правды. Правды, что он убил невинную жену что мы убили его невинную жену, если это вообще правда. «Лоуэн?» Я смываю остатки письма в унитаз. На всякий случай нажимаю на кнопку еще раз, и в дверь стучит Джереми. «Ты в порядке?» — спрашивает он. Я включаю воду и пытаюсь успокоиться. «Да». Мою руки и делаю глоток воды. Во рту пересохло. Смотрюсь в зеркало и узнаю ужас в собственных глазах. Закрываю их, пытаясь прогнать прочь, прогнать всё, все ужасные вещи, пережитые мною за 32 года. Ночь, когда я стояла на перилах. День, когда я увидела, как мужчину раздавило колесо. Рукопись. Ночь, когда я увидела на лестнице Верети. Ночь, когда она умерла во сне. Я прогоняю всё это, проглатываю, как проглотила её письмо. Выдыхаю, открываю дверь и улыбаюсь Джерри. Он протягивает руку и гладит меня по щеке. «Всё нормально?» Я проглатываю страх, вину, печаль. Прикрываю убедительным кивком. «Хорошо». Джереми улыбается. «Хорошо». Тихо вторит он, переплетая свои пальцы с моими. «Давай уйдём отсюда и больше никогда не будем возвращаться». Он не отпускает моей руки, пока мы не выходим из дома и не приближаемся к джипу. Открывает передо мной дверь и помогает сесть. Когда мы уезжаем, я наблюдаю в зеркало заднего вида, как дом постепенно уменьшается и наконец исчезает. Джеррими протягивает руку к моему животу. Ещё 10 недель. Его глаза светятся от счастья. Даже после всего, что он пережил, и это моя заслуга. Я принесла в его тьму свет и буду светить дальше, чтобы он никогда не потерялся в тенях прошлого. Он никогда не узнает того, что известно мне. Я позабочусь об этом и унесу секрет с собой в могилу, чтобы избавить от этого Джеррими. Я не знаю, чему верить. Так зачем обрекать его на лишние муки? Вэрити могла написать то письмо просто, чтобы замести следы. Это могла быть очередная уловка, очередная попытка манипуляции ситуацией и окружающими. И даже если Джеррими действительно подстроил ту аварию, я не могу его винить. Он верил, что Вэрити жестоко убила его ребёнка. Я даже не могу винить его за то, что произошло, когда он узнал о её притворстве. На его месте так поступил бы любой родитель. Должен был поступить. Мы оба искренне верили, что она представляет угрозу для Крю. Для нас. Как ни посмотри, несомненно одно. Вэрити умела мастерски манипулировать правдой. И остаётся единственный вопрос. Какой именно правдой? Конец. Благодарности. Спасибо, что дали шанс этой книге. Она совсем не похожа на эмоциональные любовные романы, которые я обычно пишу, и я очень ценю, что вы прошли со мной этот путь. Большинство моих книг публикуются в Атрия Букс, подразделения Саймон и Шустер. Я очень ценю всё, что они сделали для моих книг в прошлом и сделают в будущем. Но Verity независимый личный проект. Я решилась на него и осуществила его самостоятельно и очень благодарна Atria Books за такую возможность. Понадобилось время, чтобы осуществить весь процесс без заботливых рук издателя, и мне нужно поблагодарить очень многих людей. Зараннее спасибо за терпение. Первым моей маме. Всегда С каждой написанной книгой мне всё труднее получать такое же удовольствие, как от самой первой работы, но маме всегда неизменно удаётся его вернуть. Она заставляет меня верить, что мой заурядный разум необыкновенен. Заставляет меня думать, что в данный момент я пишу свою лучшую книгу, хотя говорит так про каждую. Иногда я звоню и посреди ночи и прошу, пожалуйста, прочитай эту главу, и она читает, или хотя бы делает вид. В любом случае, это помогает мне двигаться вперёд. И это единственная причина, почему мне удаётся закончить романы. Спасибо, мама. Благодаря твоей вере в меня я сама хочу в себя верить. Второе. Моей любимой группе в Фейсбуке. Колин Ховерс Кохортс. Нас уже почти 50 тысяч, и всё равно общение остаётся очень душевным. Когда у кого-то неудачный день, вы его утешаете. Когда кто-то не может позволить себе книгу, вы ему помогаете. Когда у кого-то есть повод для радости, вы радуетесь вместе с ним. Эта группа наполнена абсолютной любовью и поддержкой, и я буду стоять за неё до конца. У нас нет места негативу и кретинам, но много места для новых читателей, если вы решите нас навестить. Я люблю вас, друзья. Третья Лорен Левин, моя вечная благодарность, что ты стал частью команды, воплотившей признайся в жизнь. И хотя наблюдать, как одна из моих книг оживает на телеэкране, было потрясающим опытом, это не сравнится с нашей дружбой. Твоя поддержка неоценима. Когда-нибудь я верну долг. Четвёртое. Тарен Фишер. Даже не знаю, с чего начать. Мне очень везёт с поддержкой окружающих, но не уверена, что кто-то желает мне успеха столь же горячо, как ты. Ты умеешь радоваться за других как никто, и ты, мой ближайший друг. Пятое, Рин Рейнальдс, ты моя любимая сестрёнка. Шестое, Мёрфи Феннл, ты тоже моя любимая сестрёнка. Седьмое, мои бабушки, Вейнейд Джентлс, ты слишком милая, чтобы читать подобные книги, именно поэтому я подарю тебе первый же экземпляр. Восьмое, тем, кто появился в моей жизни благодаря книге, но останется там и без неё. Чел Лагоски Нарскат, Кристин Филиппс Далькамбр, Помела Карион, Лори Дартер, Кей Майлс, Марион Арчер, Джен Бинанда, Каррен Лоусон, Вильма Гонсалес, Сюзан Гилберт Россман, Тасара Вега, Анъинета Геррером, Мария Блалок, Талон Смит Милинда Найт и ещё около 200 человек. Спасибо, что всегда соглашались обсуждать абзацы моих книг, главы и целые романы. Вы все мне очень помогли. Я люблю каждого из вас. Девятая. Эль Джеймс, твоя успешная карьера впечатляет меня куда меньше, чем твоя душа. У тебя много прекрасных черт, но больше всего меня впечатляют твоя любовь и внимание к читателям. Ты — прекрасный пример для всех писателей. Десятое. Ким Холден. Просто хочу поблагодарить тебя, что ты есть. Не останавливайся. Хэштег «Ду Эпик». Одиннадцатое. Карлайн Кепнис. Однажды, много лет назад, я написала половину романа от второго лица. Но потом издатель сказал мне, что у одного из их авторов уже выходит книга от второго лица, и, возможно, мне стоит пересмотреть концепцию. Я тебя не знала. И ругалась на тебя, весь мне пришлось переписать половину книги. Когда издатель отправил мне твою книгу для прочтения, я стала ругаться ещё сильнее, потому что она была великолепна. А потом мы каким-то образом стали друзьями после того, как я прислала тебе сообщение, в котором грозилась тебя убить. Пожалуй, моя дружба с тобой началась самым странным образом из всех. И поэтому она идеальна. Я так благодарна, что ты есть в моей жизни, даже хотя немного опасаюсь твоего воображения. И поздравляю с новым феноменальным телесериалом. Когда Ю попадёт на Netflix, он станет ещё популярнее. Я так за тебя рада. 12. Шаннни Кроуфорд и Сьюзен Гилберт Россман, вы невообразимо облегчили мне жизнь. Спасибо за преданную работу над проектом Book Bonanza и The Bookworm Box. Никто бы не справился так, как вы. Спасибо, спасибо, спасибо. 13. Жуани Костило. Мы провели вместе почти 7 прекрасных лет. Мне страшно жаль, что ты больше не мой редактор, но я очень рада твоим новым приключениям. Одно останется неизменным наша дружба. Скучаю и с нетерпением жду, куда тебя приведёт новое путешествие. 14. -е. Джейн Дистл. В самом начале карьеры я оказалась в незнакомых водах и не имела ни малейшего понятия об этом бизнесе. Прошло 7 лет, а я по-прежнему в незнакомых водах и не имею ни малейшего понятия об этом бизнесе. Но когда ты рядом, мне не о чем беспокоиться. Спасибо, что берёшь на себя все сложности, с которыми я не хочу иметь дело, и разбираешься с ними на раз-два. Моя благодарность не знает границ. 15. -е. Лорен Абрамо, ты просто машина. Надеюсь, на праздники ты возьмёшь неделю выходных и отключишь телефон. Ты самый целеустремлённый и организованный человек из всех, кого я знаю, и твоё терпение к моей неорганизованности бесконечно. Спасибо тебе за всё. 16. -е. Элиса Даун, спасибо, что оживила Оуина и Оберн в признанье. «Ты удивительный режиссёр и не менее удивительный человек. Было здорово с тобой поработать. Надеюсь, однажды это случится вновь». Семнадцатое. Брук Ховард. «Я просто люблю тебя. За всё. Спасибо». Восемнадцатое. Джо и Холли Николс. «Люблю вас обеих. Я так рада, что вы появились в моей жизни». Девятнадцатое. Стефани Коэн. «Я обязана тебе всем. Буквально». Ты потрясающая, и я так рада, что наши пути пересеклись. Не представляю свою жизнь без тебя, не представляю без тебя даже свою карьеру. Мы все должны стремиться быть похожими на тебя, я серьёзно. Знаю, у меня непростая жизнь, потому что я сама же её себе значительно усложнила, но благодаря тебе мне не приходится себя переделывать. Спасибо за это. 20. -е. Эрика Рамирес и Бренда Перес. Две сестры и два самых очаровательных человека, которых я знаю. Очень вас ценю. Мне здорово повезло, что вы есть в моей жизни. Двадцать первое. Книжный клуб. Знаю, я ужасный член книжного клуба, но спасибо всем вам огромное, что каждый месяц у нас есть вечер, чтобы просто расслабиться, обсудить книги и поесть пироги. Это мой самый любимый вечер. Двадцать второе. Мелинда Найт. Как же я благодарна тебе и твоей семье. Спасибо вам большое за ваше участие в благотворительности. Я счастлива, что Кейл и Эмма есть друг у друга. Переезжайте уже в Хопкинс. Двадцать третий. Тиффани Дебартола. Спасибо тебе за книги и безупречный музыкальный вкус. Когда мне в жизни не хватает хорошего искусства, я иду к тебе. Двадцать четвертая. Ким Джонс. Спасибо тебе за... Ну... Возможно, я вспомню, когда буду писать благодарности к следующей книге. Двадцать пятое. «Social Butterfly», «Мерфи Рэй», «Мэрион Мэйкинг Манускриптс», «Каррен Лоусон», «Элла Нью-Йорк». Спасибо вам за редактирование, маркетинг, дизайн, обложки, форматирование и работу над этой книгой. Двадцать шестое. Шеннон О'Нейл. «Спасибо тебе за всё, что ты сделал для The Book Warm Box и сообщества книголюбов в целом. В этой индустрии ты сияешь, как звезда». А двадцать седьмое. К. А. Такер. «Я по-прежнему хочу написать с тобой книгу, так что благодарю заранее за согласие». Двадцать восьмое. Толли Коул. «Знаю, мы не слишком близко знакомы, но просто хочу поблагодарить тебя за твои истории в Инстаграме. Слушать тебя — настоящая терапия». «Так что можешь выставить мне счёт за все визиты к психологу, на которых я сэкономила благодаря твоим историям». Двадцать девятое. Джен Стерлинг. «Мне нужны новые открытки для компьютера, Джен. Вперёд! Я скучаю по твоему лицу. И так рада видеть тебя счастливой». Тридцатое. Эй, Би Глайнс. «Спасибо тебе за всё, что ты сделала для меня в этом году». Знаю, тебе не просто было расставаться с твоей чудесной семьёй, но я буду вечно благодарна тебе за твою дружбу и подаренное мне время. Ты звезда. 31. Ариэль Фредман Стёрт. Спасибо, что позволила похитить у тебя имя. Нельзя выбирать такие прекрасные имена и таких ужасных друзей. Люблю тебя. 32. Катрин Перес. То, как ты преодолела прошлый год своей жизни, вдохновляет. Спасибо тебе за то, кто ты есть, что ты всегда рядом и за твой неизменный оптимизм в порой таком непростом мире. 33. Биби Истон. Передашь от меня привет Кену. 34. Дени Сильвер. У тебя дурацкая кошка. 35. Кендел Райн. Спасибо, что находила для меня время, несмотря на свой напряжённый график. Я очень это ценю. 36. Леви Кейлу и Бэкхэму. Я вас очень люблю. И горжусь вами каждый день. Пожалуйста, не читайте эту книгу. Тридцать седьмое. Хиту Гуверу. Тебе тоже нельзя читать эту книгу. Я люблю тебя и хочу сохранить наш брак. Тридцать восьмое. Спасибо блогерам. То, как вы трудитесь над своей карьерой, просто из любви к книгам вдохновляет. Простите за столь неряшливую предварительную версию этой книги. Вот что бывает, когда заканчиваешь её за четыре дня до выпуска. В следующий раз я исправлюсь, обещаю. Спасибо вам за всё. Тридцать девятое. Все, кто читает эти благодарности, неважно, понравилась вам книга или наоборот, главное, что вы прочитали её. Спасибо за это. И теперь, закончив эту, переходите к следующей. Сороковое. Ванцу Файту. Мужчине, который растил меня с четырёх лет. Ты всегда был и будешь рада моим вдохновением. Я скучаю. Мы все. При всём обмане, тяжёлом труде и разбитых мечтах мир всё равно прекрасен. Макс Эрман. Дизедерата. Читала Елена Греб.